Коровы. Коровы в отжаре вездесущие. Травят преминут организованно группами или разбиваются по парам. Гуляют под эвкалиптами и платанами, заходят на детские площадки, лежат под сенью дерев. Проходят по пешеходному мосту, наблюдают за игрой в футбол. Пасутся мирно на залявных лугах, сбираются на горы. Медные с коричневыми спинами, почхарые, компактные Ходят быстро, разгоняя хвостом пыль, небрежно элегантная. На шее чокеры с бубинчиками, цветные ленты вокруг головы. Наши же коровы превышают в размерах аджарских в разы. Широки в боках и напоминают издали разгулявшихся нетрезвых женщин. Идут не по бочине дороги, а по центру, сбиваясь шага, но не теряя достоинства, смахивая хвостом облепивших мух. Завод их ночками, зорьками, чернушками, пестрянками, белянками, нюрками, райками. Молоко их пахнет клевером.